Глава 21 первая. Хордон. «У меня не было выбора, Ваше Величество. Вы, как никто другой, знаете, как первая истинность влияет на дракона». Этими словами я завершил доклад о путешествии на Дублион. Император Арахвал, понимающе покивал и почесал щетину. «Да, я прекрасно тебя понимаю, Хордон, и, конечно же, полностью поддержу, но...» «Ты тоже должен понимать...» что Мгала-Скура это не клан хладных вампиров. Если на кровопийц я могу надавить и попытаться обвинить в мошенничестве, то темного владыка мне прижать нечем». Наручный манипулятор императора подал сигнал, и он его активировал. «Темный владыка мгала требует аудиенции», — доложил секретарь. «Вспомни неприятности, они тут как тут». «Один? Да, но он требует вызвать лорда Хордона Золотого для объяснений!» Император посмотрел на меня вопросительно Я кивнул. «Бегать от Мгала я не собирался. Нам действительно лучше объясниться. Владыка иногда бывает крут, но он умен, хитер и дальновиден. Возможно, с ним удастся договориться». проводирсун распорядился император. И спустя минуту к нам присоединился Мгалл. «Как это понимать, лорд Хордон?» Сразу же потребовал он ответа. Я вздохнул. «Вам будет сложно понять, потому что вы не верите в истинные пары», начал я, но владыка поднял руку, останавливая меня. «Не верим — неправильная характеристика нашего к ним отношения. Мы верим в предначертания и уважаем инстинкты драконов». «Вы клоните к тому, что попаданка, занявшая тело моей невесты принцессы Стэйси, есть ваша пара?» «Смотрящий упаси!» — испугался я. «Не она, а ее внучка Марьяна. Девушка, превратившая боевого каменного тролля в груду камней?» «Она!» — с гордостью кивнул я. «Расскажите подробнее. Я пока не понимаю, что сподвигло вас нанести мне, вампирам и всему дублеону оскорбления» которое вы продемонстрировали, разрушив квестовую арену. — Позвольте это сделаю я, — вдруг вмешался император. Конечно, Магал не посмел ему отказать, а Арахвал начал неожиданно даже для меня. — Во всем виноват, милорд, Хиро Кагаток, брат императора демонов, — заявил его величество. А я еле удержал на лице невозмутимое выражение. Ничего ж себе, как издалека он зашел, — Хотя наш император – грамотный политик, виртуозный стратег и непревзойденный тактик. Недаром он глава Совета Содружества, а жемчужный – его центральный мир. Тот, что хотел вернуть Лилит и захватил заложников? Именно. Так вот, в его поиске одну из ключевых ролей сыграл вездесущий кот Бастет. Он пожертвовал своей очередной жизнью, чтобы спасти все миры. Постойте, он тоже был на дублеоне? «Тот рыжий котенок — это он?» «Да, это был он», — печально подтвердил я. «Но к чему это я веду, владыка?» — продолжил император интригующим голосом. «Кот в обмен за наше общее с вами благополучие получил от меня обещание любой награды, которую бы он не выбрал». «Как вы сами понимаете, теперь я не могу его наказать за то, что он толкнул душу бабушки истинной пары лорда Хордона в тело вашей невесты-принцессы стейси А Хордон не мог не спасти единственную родственницу своей пары, вернее, уже леди Марьяны Золотой. Вот как-то так». Владыка переваривал сказанное недолго, а потом как-то весь встрепенулся и спросил, «А где она сейчас? стейси в порядке?» Мне показалось, что в голосе Мгала звучала искренняя тревога, и я поспешил его успокоить. «Ее зовут Настя, Анастасия Михайловна. Она в столичной академии вместе с моей женой. Им нужно учиться, чтобы овладеть магией в совершенстве». «Чем мы можем компенсировать вам неприятности?» Участливо спросил император. Мгала посмотрел в потолок, задумчиво потер бровь и выдал неожиданное. Я хочу познакомиться с ней поближе. На меня произвел впечатление ее характер. Но ей восемьдесят семь лет!» Не сдержав эмоций, предостерег я. «Для людей это очень много. Она долгую для их мира жизнь прожила». «Так и мне не двадцать!» Усмехнулся владыка. «Хочу и все. Устройте меня в академию, но так, чтобы никто не знал, кто я. Студентом. Хочу быть к ней ближе. Сделайте...» «И инцидент будет замят». Мы с императором переглянулись. Хотя владыку можно понять. Ему самому за сотню и вообще неудивительно, что он заскучал, а заинтересовала его почти ровесница. «Но я не могу врать истинной», — пробормотал я с сожалением. «Не переживай, Хордон, я тебе помогу», — с готовностью подключился император. «Мы сейчас все трое принесем клятвы». «Владыка о том, что не навредит родственнице твоей жены, а мы с тобой, что будем хранить в секрете его маскарад. Я блок поставлю такой, что нарушить при всем желании не сможем». «А вампиры?» — напомнил я. «А что с ними? Они уже получили от меня по заслугам за то, что планировали аферу», — успокоил Мгал. «Так что?» И мы ударили по рукам. Я подумал, «Владыка с бабушкой Настей и взрослые люди пусть разбираются сами». Красота же, что дело так быстро разрешится, и Марьяне не придется переживать. Я сгорал от нетерпения успокоить жену и поскорее провести нашу первую брачную ночь. Мечтал покрыть жену поцелуями так, чтобы она забыла обо всех проблемах. Полностью переключился на эти фантазии и решил, что надо заказать летающий люкс-остров для новобрачных на Океамории. Поэтому поспешил дать императору имгалу мгалу клятву, и помчался к лучшему туроператору. «Марьяна, любовь моя, жди! Скоро у нас с тобой начнется счастливая жизнь!»